Глава 21. Стоя на выступе скалы, гордо держа голову, увенчанную длинными и изогнутыми рогами и обрамленную короткой бородой, горный козел задумчиво глядел на шагавших под солнцем людей. На языке иероглифов это животное было олицетворением спокойного благородства, которое дается лишь тем существам, что живут по божественным законам. — Вот он! — завопил один из рабочих. — Убейте его! — Заткнись, дурак! оборвал Ефraim. Это священное животное. Если мы прикоснёмся к нему, то погибнем все. Величественный самец стремительно поднялся по склону и в один прыжок исчез под ту сторону скалы. 5 дней тяжёлого перехода измучили людей. Один лишь Ефraim казался таким же свежим, как и в начале пути. Сути старался держаться. Ослепительная под ту стороны красота пейзажа придавала ему сил. Ни грубость начальника, ни изнурительные условия путешествия не ослабили его решимости. Бородатый верзило приказал людям подтянуться и взобрался на камень, чтобы лучше видеть своих босяков. Пустыня бесконечна, громогласно объявил он. И вы в ней всего лишь жалкие букашки. Вы постоянно жалуетесь на жажду и стонете, словно бессильные старухи. Вы недостойны звания рудокопов, которые добираются до самых кишок земли. И всё же я привёл вас сюда, где залегает металл, который стоит больше ваших жизней. Когда вы станете рыть эту гору, вы будете причинять ей страдания, и она постарается отомстить, заглатывая ваши тела. Таков удел невезучих. А сейчас разбивайте лагерь. Завтра на заре приступаем к работе. Рабочие начали с палатки, которая предназначалась для старшего. Она была так тяжела, что тащить её пришлось впятером. Её разворачивали и ставили под бдительным взглядом Ифаима в самом центре лагеря. Потом готовили еду, смачивали землю вокруг лагеря, чтобы избежать пыли, и наконец утолили жажду водой из бурдуков, сохранявших её свежесть. Драгоценной влаги было вдоволь благодаря вырытому возле рудника колодцу. Из состояния дремоты Сути вывел сильный удар в бок: "Вставай!" приказал Ифаим. Сдержав гнев, молодой человек поднялся. — За всеми, кто пришел сюда, водятся грешки. — А что ты скажешь о себе? — Это никого не касается. — Выкладывай. — Оставь меня в покое. — Не люблю скрытных. Я уклонился от работы. — Где? — В моей деревне возле Фив. Меня хотели увезти в Мемфис на рытье канала, а я предпочел бежать и попытать счастья здесь. — Ты мне не нравишься. Думаю, ты врешь. «Я хочу разбогатеть, и никто мне не может помешать, даже ты. Не зли меня, раздавлю. Давай-ка померяемся силой». И Фрейм выбрал третейского судью, который должен будет развести соперников в случае, если один из них укусит другого. Все остальные приемы были разрешены. Бородач налетел на сути, как ураган, обхватил его поперек тела, поднял и, повертев в воздухе, отбросил на несколько метров». Расцарапанный с ушибленным плечом, молодой человек поднялся. Уперев руки в бока, Эфраим презрительно наблюдал за ним, рабочие смеялись. Нападай, если не боишься. Эфраим держался самоуверенно, однако на этот раз его протянутые к сопернику длинные руки работали в холостую. Удачно увернувшись, его соперник приободрился, он понял, что, полагаясь лишь на свою силу, Эфраим не знал других приемов. Хотя в сути не верил в существование богов, он все же поблагодарил их за свои детские годы, которые научили его драться. Раз за разом он уклонялся от беспорядочных наскоков соперника, который злился все сильнее, растрачивая силу и теряя способность соображать. Молодой человек не имел права на ошибку. Если он попадется в железное объятие Ифраима, тот его раздавит. Опережая его в скорости, он удачно поставил сопернику под ножку, и когда тот потерял равновесие и зашатался... Сути, собрав все силы, применил захват за шею, Ефraim тяжело рухнул вниз. Сути сел верхом ему на затылок, соперник был полностью в его власти. Поняв это, он стукнул кулаком по земле, признавая своё поражение. Ты молодой, отмалыш. Надо было свернуть тебе шею. Если ты убьёшь меня, стражники пустыни тебя не пощадят. Плевать. Ты будешь не первый, кого я отправил при исподнюю. Ифраим сгрупнул: "Что ты хочешь? Поклянись, что перестанешь мучить людей". Рудокопы больше не смеялись. Прислушиваясь, они подошли ближе. "Клянусь именем бога Мина и перед лицом Хатхор, властительницы Запада, повтори: "И перед лицом Хатхор, властительницы Запада, клянусь"". Сути ослабил хватку. Клятва, данная в присутствии такого количества свидетелей, не могла быть нарушена. Если Ефраим отступит от своего слова, он покроет своё имя позором до конца дней и будет обречён на забвение. А рабочие бурно выражали свою радость и поздравляли Сути, когда страсти улеглись, Сути твёрдо сказал: "Главный здесь Ефраим. Он один знает рудники, здешние тропы и места, где есть вода. Без него нам в долину не вернуться. Мы должны его слушаться. Он обещал держать данное слово. Значит, всё будет хорошо. Потрясённый бородач положил руку на плечо Сути. Ты не только сильный малыш, но ещё и умный. И отведя его в сторону, добавил: "Я недооценил тебя. Я хочу разбогатеть. Мы можем подружиться при условии, что это будет отвечать моим интересам". Это вполне возможно, малыш. Насильщицы даров В париках в виде шиньонов, подвязанных лентами, одетые в белые платья на одной бретельке, лежащие между обнажённых грудей и передники, украшенные ромбовидной сеткой из жемчужин, одна за другой медленно входили во дворец царевны Хаттусы. Они были так молоды и прекрасны, что ДНС почувствовал, как у него закипает кровь. Бывая в отъезде, он каждый раз изменял госпоже Ненфер, но делал это чрезвычайно ловко и аккуратно. Любой скандал мог нанести ущерб его репутации, поэтому никаких постоянных любовниц у него не было. Судовладелец довольствовался краткими интрижками. Время от времени он считал необходимым спать со своей женой, однако известная всему свету холодность на Нефер оправдывала его внебрачные похождения. Распорядитель Гарема вышел за ним в сад, ДНС хотел было попросить у него девочку, однако решил не делать этого. Гарем был хозяйственным ведомством, И на первом месте там был труд, а не распутство. Супрудовладелец отправился к супруге рамссесе на официальную аудиенцию, которую исхлопотал для решения своих деловых вопросов. Она приняла его в зале с четырьмя колоннами, стенами выкрашенными светло-жёлтой краской и мозаичным полом из зелёной и красной плитки. Хаттуса сидела в кресле из ибенового дерева с позолоченными подлокотниками и ножками. У неё были чёрные глаза, очень белая кожа, Вытянутые тонкие кисти рук, очарование породистой азиатки, в жилах хатусы текла хетская кровь. ДНС держался настороженно. «Неожиданный визит», — сказала она холодно. «Я судовладелец, а у вас есть гарем. Что удивительного в нашей встрече? Раньше вы так не думали. Обстоятельства переменились. Позаир стал старшим судьей царского портика и, испутал мне все карты. Но при чем здесь я? Ваши настроения изменились? Рамсес глумится надо мной. Он оскорбляет мой народ. Я жажду мщения. Денес удовлетворенно пощипывал волоски своей короткой седой бородки. Вы его получите, царевна? Наши цели совпадают. Фараон — деспот, но деспот недееспособный. Он цепляется за отжившие традиции и, Не в силах отвечать на вызовы будущего, время работает на нас. Однако некоторые из моих друзей начинают терять терпение. Поэтому мы решили ускорить свержение Рамсеса. Вы думаете, это поможет? Денэс начинал нервничать. Он не мог раскрывать планы сообщников. На начальном этапе они могли быть заодно с царевной, однако после падения правителя от неё надо будет отделаться как можно быстрее. Доверьтесь нам, мы досконально продумали наш план. Осторожнее, Денэс. Рамсес, смелый и ловкий воин. Сейчас он связан по рукам и ногам. Во взглядах оттусы мелькнуло злорадство. Может быть, расскажете поподробнее? Это бессмысленно и опасно. Лицо царевны исказил гнев, отчего она стала ещё прекраснее. Что вы предлагаете? Где организовать поставку товаров? В Мемфисе я справлюсь сам а в фивах нужна ваша помощь. В народе поднимется недовольство, а ответственность за это пойдет на фараона. Беспорядки заставят его трон зашататься. Кого надо подкупить? Таких немного, но это обойдется недешево. Старшие песцы, которые контролируют продвижение товаров и продовольствия, должны начать делать ошибки. Бюрократическое расследование продлится долго и будет весьма сложным неразберихово цариться надолго. — У меня есть верные люди, которым можно это поручить. ДНС абсолютно не верил в эффективность изложенного плана. Лишний удар по правителю не возымеет серьезных последствий, но недоверие Хаттуса ему преодолеть удалось. — Мне надо сказать вам еще одну вещь, — прошептал он. — Слушаю. Он подошел к ней и тихо заговорил. — Я не могу. Через несколько месяцев у меня будет значительное количество небесного железа. В глазах Хатуса мелькнул интерес. Используемый в магических ритуалах редкий металл мог стать мощным оружием против Франсеса. Какова ваша цена? Три слитка золота авансом и столько же при окончательном расчёте. Задаток вам передадут сегодня же. Денес поклонился. Эта сделка останется тайной для его сообщников. А царевна никогда не получит небесного железа. Продать то, чего у него не было, и при этом получить такой навар, судовладелец мог гордиться собой. Сделать так, чтобы царевна не проявляла нетерпения, будет несложно. А если она окажется слишком настойчивой, он свалит всё на чичи. В таких ситуациях химик с его халуйской натурой может быть очень полезен. Служанка принесла оливки, редис и латук. И Селкет сама приготовила приправу. Спасибо за то, что приняли наше приглашение, сказал Белтран Нефред и Пазаир. Разделить с вами трапезу для нас счастье. Не надо высокопарных слов, заметил судья. На медном подносе повар принёс жареные рёбра ягнёнка, кабачки и горошек и поставил всё это на маленький столик. Великолепно приготовленные блюда таяли на языке. На шелкет были очень красивые серьги в форме дисков, украшенных узлами и спиралями. Мне приснился удивительный сон, произнесла она. Я пила тёплое пиво, несколько стаканов. Сон нагнал на меня такую тоску, что я пошла к толкователю. Но то, что он сказал, ужасно. Сон означает, что моё состояние скоро будет украдено. Не стоит об этом беспокоиться, посоветовала Нефрет. Толкователи снов часто ошибаются. Дай бог «Моя супруга очень нервничает», — заметил Белтран. «Не дадите ли вы ей какое-нибудь лекарство?» После трапезы, пока не Фред прописывал осилкет успокаивающей отравы, Белтран с судьей прошлись по саду. «У меня совершенно нет времени наслаждаться природой», — посетовал хозяин. «Работа затягивает меня все сильнее и сильнее. Когда я возвращаюсь вечером, дети уже спят. Я не вижу, как они растут, не играю с ними. Это серьезная жертва». Управление зерновыми складами, производство папируса, служба в казначействе, дня не хватает. Вы согласны со мной? Да, мне приходят на ум такие же мысли. Ваше расследование по делу полководца Шэра продолжается? Понемногу. Я хочу вам сказать одну вещь, которая меня очень беспокоит. Вы знаете, что царевна Хатуса женщина злопамятная. Она так и не простила Рамсесу то, что он увез её из родной страны. Да, она относится к нему с отравленной враждебностью. И куда это всё её заведёт? Открыто выступать против фараона, плести заговоры, поведение самоубийственное. Тем не менее, у неё недавно была странная встреча. Она виделась с судовладельцем Денесом. Вы в этом уверены? Один из моих служачек был в гареме и видел его там. Он страшно удивлён, однако уверен, что не ошибся. Что странного в этом визите? Хатуса владеет несколькими торговыми судами. Но горем это государственное учреждение, где частному судовладельцу делать нечего. Если это дружеский визит, то как его истолковать? Союз хетской царевны, второй супруги фараона с одним из участников заговора. Судья чувствовал, что рассказанное Белтраном очень важно. Может, нити заговора тянутся к Хаттусе, а Денэс всего лишь исполнитель? Этот вывод требовал проверки. Ведь никто не знал содержания их беседы, хотя сам факт её позволял предположить, что их интересы совпадают, но могут идти вразрез с интересами государства. Эта дружба выглядит подозрительно, Пазаир. Как можно оценить её последствия? Не знаю. Может быть, это попытка подготовить вторжение через северную границу. Да, Рамсес поработил хеттов, но смирились ли они с этим? Отказались ли от своих захватнических планов? Если это так, то Ашер может служить посредником в этой комбинации. Пазаир чувствовал, что чем более чётко проступал образ врага, тем более жёсткой представлялась битва с ним и тем менее ясной её перспектива. В тот же вечер гонец доставил Нефред письмо от Туи, матери Рамсеса Великого. Ей срочно требовалась медицинская консультация. Даже живя в запрети, Туя оставалась одной из самых влиятельных фигур царского двора. Величественная и горделивая царица, открыто презирающая людей мелких и ничтожных, она не испытывала необходимости приказывать, а только советовала, ревниво следя за тем, чтобы страна не теряла своего величия. Рамсес восхищался матерью и был к ней очень привязан. После смерти Нефертари его любимой жены и мать стала его самым доверенным лицом. Говорили, что он не принимает ни одного решения, не посоветовавшись с ней. В подчинении у Туи находились многочисленные домочадцы и дворня, и в каждом большом городе у нее было по дворцу. Дворец в Мемфисе насчитывал два десятка комнат и просторный зал с четырьмя колоннами, где она принимала почетных гостей, Распорядитель провел нефрет в комнату царицы. В свои шестьдесят лет Туя была стройной и изящной женщиной с пронзительным взглядом, тонким прямым носом, резко очерченными скулами и маленьким квадратным подбородком. На ней был парик, соответствующий ее положению. Он обрамлял ее лицо с двух сторон, как крылья ястреба. Слухи о вашем искусстве дошли и до меня. Визирь Байги, обычно не склонный делать комплименты, рассказывает о вас чудеса. Мне много и не удаётся. Я могу лишь составить длинный список собственных неудач. Ваше величество, лекарь, который хвастается своими успехами, должен сменить профессию. Я плохо себя чувствую, и мне очень нужен ваш талант. Помощники небомо на ничего не умеют. На что вы жалуетесь, ваше величество? На глаза. Ещё я плохо слышу. У меня немеет затылок и острые боли в животе. Нефрет без труда поставил диагноз повышенная секреторная активность матки. В качестве лечения прописала ингаляции с кепидаром в смеси с растительным маслом высшего качества. А осмотр глаз пациентки обеспокоил её гораздо больше. Она обнаружила гранулирующий конъюнктивит трахому с пальпебральным осложнением и угрожающую глаукому. Царица почувствовала тревогу. Нефрет, будьте со мной откровенны. Эти заболевания мне знакомы, и я умею их лечить. Но лечение будет долгим и потребует от вас терпения. По утрам, встав с постели, больной придется промывать глаза настоем конопли, хорошо помогающей при глоукоме. Та же конопля, но в виде мази и в сочетании с медом, должна успокоить боли внизу живота. Другое лекарство, основным ингредиентом которого является черный кремень, вылечит инфекцию в углах глаз». Чтобы ликвидировать трахому, надо будет смазывать веки мазью, состоящей из ладана, свинцового блеска, черепашей жёлчи, жёлтой охры и нубийской земли. Придётся закапывать в глаза с помощью половы из трибинового пира специальные капли. Их готовят так: алоэ, хризакол, перетёртую в порошок горькую тыкву, листья акации и кору эбенового дерева смешивают с холодной водой, полученную пасту сушат и снова растирают с водой. Полученное снадобье Выдерживают одну ночь на свежем воздухе, чтобы оно пропиталось росой и процеживают. Помимо закапывания внутрь, царица должна будет делать из этих капель компрессы и накладывать их на глаза четыре раза в день. Я стала старая и слаба, посетовала туя. Мне не нравится так много заниматься собой. Вы больны, ваше величество, но можете выздороветь. Надо только постараться. — Я понимаю, что должна вас слушаться, хотя мне придется нелегко. Примите от меня это. Туя протянула молодой женщине великолепное ожерелье из семи ниток бус из сердолика и нубийского золота. Застежка была исполнена в виде цветов лотоса. Нефрет слегка растерялась. — Давайте хотя бы подождем результатов лечения. — Поверьте, я уже чувствую себя лучше. Царица сама надела украшение на нефрет и залюбовалась ею. — Вы очень хороши собой. Молодая женщина смутилась. Кроме того, вы счастливы. Мои домашние утверждают, что ваш муж прекрасный человек и достойный судья. Служить мат цель его жизни. Египет нуждается в таких людях, как вы и ваш муж. Тое позвала своего стольника, который принёс сладкого пива и фруктов. Женщины сели на низкие стулья, обложенные мягкими подушками. Я интересовалась карьерой и расследованием судьи Пазаира. Сначала меня это забавляло, потом заинтриговало, и наконец я возмутилась. Его ссылка вещь абсолютно незаконная и недопустимая. К счастью, ему удалось одержать победу. Положение старшего судьи царского портика позволяет вести борьбу более успешно. Сделать Кема начальником стражи это прекрасная мысль. Визирь Баги был совершенно прав, одобрив такое назначение. Сказанное царицей не было простой любезностью. Когда Нефред передала по Заиру её слова, он очень обрадовался. Судя, понял, что устами той говорило всё ближайшее окружение фараона, одобрявшего его действия. С тех пор, как умер мой муж и его место занял сын, благополучие страны стало моей постоянной заботой. Рамсес великий правитель, он устранил угрозу войны, сделал более богатыми храмы, нашему народу уже не грозит голод. Египет стал краем любимым богами. Но кое что меня смущает, Нефрет. Я могу говорить с вами на чистоту, если вы считаете меня достойным вашей откровенности, ваше величество. В последнее время Рамсес чем-то очень озабочен. Часто бывает рассеянным. Он как будто в одночасье постарел. У него изменился характер. Кажется, что он готов отказаться от борьбы, от решения проблем, от преодоления трудностей. Может быть, он нездоров? За исключением проблемы с зубами, он очень сильный, не знающий усталости человек. Он как будто не доверяет мне. Такого раньше не бывало. Я не представляю, что у него на уме. Я бы поняла, если бы он, как всегда, откровенно рассказал мне всё, но он как будто избегает меня. Я не знаю почему. Поговорите об этом с судьёй Пазаиром. Я начинаю волноваться за страну Нефрет. В последнее время столько убийств, столько загадок, на которые нет ответа. А сын отдаляется от меня, стал любить одиночество. Пусть судья продолжает своё расследование. Вы полагаете, что фараону что-то угрожает? Да нет, его любят и уважают. Возможно, в народе полагают, что боги лишили его своего покровительства. Это происходит всякий раз, когда кто-то царствует долго. Рамсес знает, что надо делать в таких случаях: устроить праздник возрождения, снова заручиться поддержкой богов чтобы вселить в души своих подданных надежду на лучшее. Слухи, которые ходят в народе, меня не беспокоят. Но я не понимаю, зачем фараон издал декреты, подтверждающие его легитимность, которую никто не оспаривает. Может, вы опасаетесь, что у него какой-то скрытый недуг, ослабляющий его ум и волю? Это стало бы заметным сразу. Нет, мой сын сохранил здравый ум и твёрдую волю, и тем не менее он не тот, что прежде. Пиво было мягким, фруктовое пюре — сочным. Нефред почувствовала, что больше вопросов задавать не стоит. Пусть Позаир оценит откровения царицы и решит, как их использовать. Во время похорон Нибамона выдержались с большим достоинством. Снова заговорила Туя. Этот человек не многого стоил, но сумел поставить себя над другими. Он был на редкость несправедлив по отношению к вам, поэтому я решила исправить положение. Мы с ним вдвоём опекали главную лечебницу Мемфиса. Он умер, а я ничего не понимаю в медицине. Завтра будет обнародован указ, возлагающий на вас управление этой лечебницей.